Глава седьмая. Рутина убивает героизм вернее, чем страх. Валерий Павлович Чкалов. Первая биржа героев объявляет свободный контракт на зачистку Вернальской пустоши ожидаются измененные звери от пятого до восемнадцатого уровня и магические аномалии третьего-шестого уровней. Общая цена контракта – сто тысяч ЕП, которые будут поделены между участниками рейда. Среди интересных контрактов следует упомянуть предложение от гильдии моряков «Тигуна» на очистку пролива от измененных животных и помощь в подъеме пострадавших в проливе кораблей. Общая цена контракта – 80 тысяч. Все также ожидает своего исполнителя контракт на поимку главаря банды Унди Белоглазова в 150 тысяч ЕП. Контракт старый – И уже покрывшийся мхом, но тем не менее, кто знает, может вам и удастся получить эту награду, тем более, что за ликвидацию банды положена дополнительная премия в 10 тысяч ЕП. Редакции показалось интересным задание на сопровождении экспедиции Императорской эфирной академии в Касселинские горы с оплатой в виде 25 тысяч ЕП. Задание не выглядит особо сложным, а оплачивается вполне щедро. Давней традицией нашего издания является публикация наиболее курьезных заявок на участие героя. Так в прошлом месяце это было требование о зачистке мельницы и мельничного подворья от измененных мышей и премии в 3ЕП. За это, безусловно, героическое деяние. А в этом месяце безусловный фаворит – сопровождение некоей дамы, наверняка старой кошелки, в дворянское собрание герцогства «Тенор» за вознаграждение в две ЕП. Редакция настоятельно просит того, кто откликнется на данное приглашение – поделиться с нами результатами прохождения задания герои Арансола вкладыш в газету Эдирнский сплетник третьего 5 месяца года 3087 эры прогресса Арансол Тигайское море скала одинокого демона энолоареаго тумиассар кори солки нас эдки алые буквы возникли перед широковым прямо в воздухе Но это не была виртуальная проекция буквы действительно висели над землей хотя были бесплотны алекс коснулся знака и рука не ощутила никакого сопротивления а вот в магическом поле все было намного заметнее сотни плетений простых и очень сложных клубились вокруг некое Площади, которую можно было назвать виртуальным экраном, на котором вдруг возникали русские буквы. Закончена подстройка под лингвообраз. Обнаружен инфоплант высшего уровня. Доступна интеграция с эфиро-информационными сетями мира Арансолт. Провести интеграцию? Да, нет. В воздухе появились два шарика. Алекс коснулся того, на котором было «да». Подтвердить выбор. В связи с интеграцией с эфирными сетями доступна опция изучения языка в полном объеме, включая литературные и специальные разделы. Желайте изучить Куаро в полном объеме или в сокращенном? В полном объеме это займет более получаса и потребует всех ресурсов организма. Если желаете полный объем, убедитесь в том, что вы находитесь в безопасности, и эта ситуация стабильна. Полный, сокращенный. Подтвердить выбор. Спасибо за то, что вы выбрали полный вариант Коаро. По окончании изучения словаря и языковых конструкций через эфирные сети вам будут доступны различные библиотеки народов и гильдии Арансола, а также открытая часть императорской библиотеки. В процессе обучения предлагаем вам посмотреть обучающий фильм «Мир рек» и его обитателей или сыграть в популярную в нашем мире игру «Кантрато». Напоминаю, что в связи с отсутствием средств на счетах гостя вам доступна только демо-версия игры. Полную версию и реальные выигрыши можно получить только, внеся на свой счет Средство в размере не менее ста керс Сделать это можно в любом отделении банка Арансола. Еще можно раз... Приветствуем тебя, дорогой герой, на великом пути богов. Ты успешно преодолел миры первоначального отбора и прибыл в мир Арансол, иначе называемым миром рек. Наш мир создан великим художником Миров, Гарти блистающим как результат спора с главным творцом секции Уворонгом. Боги спорили, можно ли создать полностью техно мир достаточного уровня комфорта и возможностей самореализации. Спор был выигран Гарти и решением главного творца Субвселенной присоединен к башням миров в качестве одного из миров номер два. Площадь нашего мира составляет 800 миллионов квадратных километров. В основном это водная гладь, моря, океаны, реки, озера и, конечно же, многочисленные острова разного размера. Острова большие, размером с материк, и совсем маленький, как одинокая скала в море слез, которая занимает площадь 10 квадратных метров, вздымаясь, однако, на высоту более чем 100 метров вверх. На самом большом в мире архипелаге островов Центрального моря находится столица нашего мира Эдирна, или, как сказал Унарии Золотое Перо, «город тысячи мостов». Расположенная в теплых водах Центрального моря 40-миллионная Дирна является промышленным, научным и политическим центром Арансола. Здесь, на живописных и многочисленных островах, расположена крупнейшая академия эфира. Здесь находится парламент, и здесь, в центре императорского леса, Стоит дворец, принадлежащий правящей династии Тегаро, Игер Тегара XVIII. Правит нашим миром уже 340 лет, и его правление отмечено непрерывным ростом благосостояния народа и успехами практически во всех областях. Для героев, посетивших наш мир, открыты много возможностей и дорог развития. Можно получать единицы прогресса, добывая опасных зверей в Северном море, участвуя в играх или заниматься наукой в стенах одной из академий эфира. Наш мир предлагает герою тысячи профессий, миллионы уникальных путей развития и миллиарды собственных комбинаций, которые приведут его к портальному камню на площади героев, Который ведет в пирантал мир огней. Алекс появился в мире рек На крошечном островке, Вокруг которого бушевал океан. На острове, кроме пары исковерканных деревьев И клочка травы, не росло ничего. Зато он был вполне удобен, чтобы осмотреться и продолжить путь дальше. Ему даже не пришлось запускать эфирных следопытов, потому что полная и подробная карта мира прилагалась к стартовому пакету вместе с языком и одной единицей прогресса на виртуальном счету. Судя по путеводителю, который встретил Алекса, Транспорт здесь мог быть любым, за исключением всяких вариантов внутреннего сгорания. И дело было не в физике мира, а в том, что нефть и газ, как таковые, отсутствовали. Конечно, можно было вытащить из убежища какой-нибудь самолет с дизелем, и полетать над миром знакомя его с выхлопными газами, но по здравому размышлению он решил не нагнетать проблем со старта и вытащил на камне островка четырехместный воздушный катер работы ансатекра -де красное дерево золото и золотистый титан в отделке Мощные кристаллические двигатели, позволявшие катеру разгоняться до трех тысяч километров в час. Катер был подарен ему кем-то из герцогов в качестве личного презента за наведение порядка в его хозяйстве, когда дивизия «Медведей» организовала тишину на месте беспорядков. Деньги, само собой, но поскольку тишина – Образовалось без особого кровопролития и разрушения инфраструктуры, то герцог Ав решил преподнести в знак особого внимания такой вот катер. Чтобы не смущать местных жителей, Алекс набил багажный отсек двумя тоннами золота и бросил туда же небольшой чемодан с вещами первой необходимости. На рансоле мужчины ходили в длиннополых пиджаках брюках и ботинках всех видов и фасонов а на голову надевали легкие фетровые шляпы дамы же были одеты куда более разнообразно в чем-то повторяя моды европы и сша 1930х 1950-х годов в целом же мир напоминал, Послевоенные времена земли, только без дыма и грязи. Самая засада была с единицами прогресса. Для перехода на следующий уровень их нужно было ровно миллион, а зарабатывались они сложно. Например, добыча промыслового зверя – 20 единиц, а редкого – и весьма злобного целых 200. Или участие в команде по уничтожению банды до 500 единиц. Самой выгодной была служба в императорской гвардии 1000 единиц в год плюс боевые каких-то 500-600 лет, и ты переходишь на новый уровень. Но для героев существовала лазейка, а точнее возможность узаконенного грабежа. Герой мог за единицы прогресса, или как здесь все говорили, ЕП, продать что-то из своего имущества. Артефакты другого мира, редкости и драгоценные металлы, плюс возможность уконтрапупить другого героя. И тогда его счет обнулялся в твою пользу. Другие убийства системы не поощрялись и преследовались по местным законам вплоть до растворения в биоконвертере. Собственно, так герои и поступали. Кто-то втихаря подкарауливал таких же, как он, героев, а кто-то распродавался до последнего оставляя только оружие и доспехи, а остатки добывали, трудясь в народном хозяйстве Арансола. Но курс был чудовищным. Тонна золота уходила за тысячу единиц, а оружие героя – около пары тысяч. Артефакты, особенно неизвестные, продавались за пять-десять единиц, а полная броня любого класса максимум за 5000 единиц. И это при том, что за эти самые единицы можно было купить практически все. Замки, земли, корабли и вообще все, что местные жители покупали за деньги, герои получали и за деньги, и за ЕП. Правда, в этом случае курс был вполне приятным. Например, Комфортабельная яхта, стоящая 20 миллионов керц золотом, могла быть куплена за 20 тысяч единиц прогресса. И были герои, которые их покупали, устав гоняться за ЕП, устраивали свою жизнь в комфорте и уюте, не спеша за возможностью перейти на следующий уровень башни. Тем более, что восстанавливающая медицина здесь была на очень высоком уровне, и прожить лет 800 тысячу не было никаких проблем. Такие герои были уже практически своими и отличались от местных только возможностью пользоваться ЕП. Но у героев была еще одна возможность получить ЕП. интеллект, контролировавший мир и поддерживавший всю систему единиц прогресса, иногда выдавал индивидуальные или конкурсные задания, которые оплачивались очень щедро. Например, за зачистку магической аномалии на Латвальских островах команда героев получила по 100 тысяч ЕП. Хотя было их целых десять человек, но и задание было непростым. Герои едва выжили и справились почти чудом, несмотря на оружие и доспехи. Искусственно созданный мир временами рождал таких чудовищ, что без героев-отморозков справиться с ними можно было лишь ценой очень большой крови. Еще хорошие премии полагались за техническое изобретение, но этим герои не грешили. Все, что возможно, включая телефон, телевидение и информационные сети, уже существовало и было доступно большинству жителей Арансола. Оружие было как пороховое, так и всякое другое. Но, например, в случае с монстром, Заряженный разрушающий магемой арбалет был куда более действенным оружием, чем пушка, а пистолеты вообще не котировались из-за слабой убойной силы и повсеместного распространения одежды, зачарованной на прочность и персональных баллистических щитов. Пробить такой можно было только соответствующим оружием, причем сильно постаравшись. Таким образом, все ручное огнестрельное и парастрельное оружие Алекса имело в этом мире лишь музейную ценность. Компактные стрелометы с афирным приводом вполне справлялись с ролью ручного оружия, хотя и были максимум четырехзарядными. Но по этому поводу у Алекса были определенные мысли, которые стоило опробовать. Воздушный катер рассекал небо со скоростью по тысячу километров в час, что было сильно больше, чем даже у императорских курьеров. Но вокруг пока не было ни одного аппарата, так что Алекс не рисковал наткнуться на какого-нибудь тихохода. Да и летел он сильно выше, чем обычно забирались местные летательные аппараты. Но радар... Все равно работал, и система предупреждения о столкновении мигала с зеленым огоньком. Столица герцогства Линарсин встречала его ярким, сочным утром и улицами, вымытыми только что прошедшим дождем. Снизив скорость до ста километров в час, Алекс осторожно пробирался к городу едва уворачиваясь от сновавших повсеместно развозных грузовичков и двухместных экипажей местных чиновников выше среднего уровня. Наконец, кому-то в управлении движением надоело смотреть, как нечто довольно громоздкое топчется над городом, и к Алексу подрулили два катера, характерные красно-синей расцветкой, и, показав знаками следовать за ними, быстренько сопроводили его на стоянку местного полицейского управления. «Старшие патруля, сержант гилас Ирком!» — полицейский поднял кулак к плечу. «Воздушный инспектор Тарион Делл!» Второй полицейский тоже поднял кулак. «Вы только что перенеслись?» Ирком с интересом посмотрел на катер Алексея. — Алекс Роков! — Алексей кивнул. — Да, я свеженький. И чтобы не начинать этот замечательный день всей этой смерти, вот решил сделать все как можно аккуратнее и осторожнее. — Все правильно сделали! — патрульный кивнул. Тем более, что ваша птичка умеет летать довольно шустро. Вас зацепили лучом еще над Херонгой, когда вы шли под тысячу. Наши все гадали, куда вы целитесь, и много ли от вас будет проблем. Но вышло так, что все ошиблись». Полицейский улыбнулся. «Если сможете поставить наш блок управления...» то будете летать над городами без ограничений. Ну, а нет, так придется снижать скорость до сотни и садиться возле городской черты и пересаживаться на муниципальный транспорт. Он же не бесплатный? Алекс, увидев, как полицейские кивнули, продолжил. Тогда можно отвезти золото ближайшему оценщику, чтобы он перевел мне... «Его в деньги можно сделать проще!» Сержант вытащил из кармана прозрачную пластинку телефона. «Я сейчас вызову сюда оценщика, и он сделает все на месте!» Оценщик прибыл через пять минут, и его люди бодро перекидали десятикилограммовые слитки золота в кузов его грузовика, Алекс стал богаче на 2 миллиона 300 тысяч керц. Бонус в 300 тысяч образовался из-за высокой чистоты металла. И это были вполне приличные деньги. Сержант воздушной полиции получал 3-5 тысяч в месяц, а специалист хорошего уровня не больше 10 тысяч. Блок управления обошелся Алексу в 350 керц, и он, вытащив наружу пару ремонтных мехов, отправил их разбираться с установкой. Пока механоиды возились с разводкой сигнальных цепей, Алекс вместе с полицейскими угощался завтраком на террасе ближайшего ресторана. Подаваемые блюда были ему неизвестны, но в целом понятны. Мясо птицы, яйца, салаты из овощей, сок и прочее. За завтраком полицейские рассказывали о том, как живет Таранцол, без рекламных лозунгов и особых прикрасов чем зарабатывают герои как вообще взаимодействуют герои и общество, и как от этого получить прибыль и не свернуть шею понимаешь вы как туристы издалека полезные да но все равно чужие и только те кто решил здесь задержаться они еще как-то свои но все равно вот есть у нас такой Турс-гнилуха. Ну, то есть он называет себя Турс-копьё. Но все его кличут не иначе, как гнилухой. Живёт у нас в городе уже лет сто и занят тем, что убивает героев. На него самого система регулярно выдаёт задания. Приз уже перевалил за триста тысяч. А он всё злодействует. Маргов выкормишь. Сержант подскочил на стуле. Какой скот слил ему место, где мы сидим? Так у него толпы прихлебателей по всему герцогству. Меланхолично ответил патрульный, глядя за спину Алексея, найдущего по залу ресторана бородатого и волосатого мужчину, В простом суконном пиджаке желтоватого цвета. А Широков вчитал надпись, появившуюся в поле зрения. Особое задание для Алекса широкого Убейте Турса Копье. Премия за исполнение 300 тысяч единиц прогресса. Парни, а можно его прикончить прямо здесь? широко кивнул на танцевальную площадку, которая в этот час, естественно, пустовала. — Да хоть ломтями нарежь, если сможешь! — мрачно произнес сержант, глядя на то, как к столику подходит высокий широкоплечий мужчина с коротким копьем на плече. — Алекс уже встал! и движением головы показал на площадку в центре зала, и гигант, молча кивнув, зашел слегка по дуге, чтобы войти на неё с дальнего края. Алекс совершил такой же маневр, только в другую сторону, и, улыбнувшись Турцию, сделал приглашающий жест. Короткое копье, в принципе, отличное оружие с несколько замедленными маховыми ударами, но длина рукояти обеспечивала отличную дистанцию боя, особенно против одного противника. Но Алексу было не до игр. Новый мир требовал вдумчивого осмысления, и всякие черти только мешали прогрессу. Турс окутался облаком магических защит, И, метнув в Алекса тормозящее плетение, на пробу несколько раз ткнул копьем в быстром темпе. И когда острие пошло назад для очередного тычка, Алекс скользнул вдоль древка, контролируя его лезвием Сэшеса, и обратным движением вбил Эфес шпаги в лицо противнику. От такого прессыла лицо гнилухи сразу сделалось мятым и удивленным, но за Эфесом сразу же последовало лезвие, которое плавно отделило голову героя от тела. Оттолкнув обезглавленный труп и уйдя в сторону от фонтана крови, Алекс шагнул вперед и поклонился присутствующим. — Дамы! — Прошу прощения за непристойное зрелище, но у меня не было другого выхода. Да и уверен, что с исчезновением из вашей жизни этого хама жизнь в городе будет куда приятнее. Он ногой поддел копье, которое откатилось в сторону, и, покрутив в руках, забросил в убежище. И только заняв свое место за столом, обратил внимание на тонкую алую линию, которая появилась в самом низу после соединения его импланта с местной эфиро-информационной сетью. Теперь линия была почти наполовину зеленой, а если присмотреться, то в поле зрения всплывала цифра 390 271. Три. Столько ЕП теперь было на его счету. Видимо, к премии за исполнение задания приплюсовались единицы самого Турса-гнилухи, убившего под сотню героев. Хорошее начало дня. Он с улыбкой посмотрел на полицейских и увидел на их лицах отторопи изумления. Что-то не так? «Ты его вот так запросто зарезал!» Сержант смотрел на Алекса, как на дивное чудо. «Сколько людей гнилуха погубил не счастье! Эта мразь вообще покоя никому не давала! А как его выгнать? Герой же!» «Я тебе так скажу! Герцогство перед тобой...» В реальном долгу. Но это не нам решать, как ты понимаешь. Господа, подошедший к столику мужчина в темно-синем пиджаке и белоснежных брюках, учтиво склонил голову. Боюсь показаться невежливым, но хотел бы поинтересоваться планами нашего гостя на вечер. Да нет пока никаких планов. Алекс развел руками. «Разве вот посмотреть, какие задания могут быть наиболее привлекательными? Тогда хочу пригласить вас на праздник встречи лета у нашего герцога Линерса в час после заката. Форма одежды – костюм для гражданских и форма для военнослужащих на службе».